23. Сосредоточением на чувствах дружелюбия, милосердия и так далее, йог преуспевает в развитии в себе этих качеств. 24. Сосредоточением на силе слона и других сильных существ йог и сам обретает большую силу. Комментарий. Когда йогу, овладевшему сам ямой, хочется быть сильным, ему достаточно сосредоточиться на силе слона, чтобы достичь такой же. В распоряжении каждого есть неограниченная энергия, нужно только уметь воспользоваться ею. Йог же владеет этой наукой. 25. Сосредоточение на сияющем свете дает знание тонкого, отдаленного, загороженного препятствиями. Комментарий. Сосредоточившись на свете, в собственном сердце, Йог начинает видеть отдаленное, скажем, нечто, происходящее очень далеко или за высокими горами, а также и весьма тонкие объекты. 26. Сосредоточение на Солнце дает знание мира. 27. Сосредоточение на Луне дает знание звезд. 28. Сосредоточение на полярной звезде дает знание о звездном движении. 29. Сосредоточение на окружности Пупка дает знание тела. 30. Сосредоточение на ямке под горлом прекращает ощущение голода и жажды. Комментарий. Как бы ни был голоден человек, если он освоил сам яму, при сосредоточении на ямке под горлом чувство голода пропадет. 31. Сосредоточение на нерве, именуемом курма, способствует устойчивости тела. Комментарий. Когда оно практикуется, тело не испытывает никакого беспокойства. 32. Сосредоточение на свечении, излучаемом макушкой, позволяет увидеть ситхов. Комментарий. Ситхи – это существа, которые иерархически располагаются чуть выше призраков. Йог может увидеть их, сосредоточившись на собственной макушке. В данном случае слово «ситха» не обозначает людей, достигших освобождения, хотя оно часто употребляется в этом значении. 33. Сила же протипхи дает всеведение. Комментарий. Человеку, обладающему силой протипхи, частотой, приводящей к мгновенному просветлению, не нужно никакого сосредоточения. Восхождение к высокому уровню протипхи дает ему просветление. Он видит все, и понимает все. Ему незачем упражняться в сосредоточении, ему все дается естественным путем. 34. В сердце знание ума многих людей. 35. Наслаждение исходит из неразвлечения души и сатвы, которые полностью отличны друг от друга, ибо действие сатвы предназначено для души. Сосредоточение на душе открывает знание пуруши. Комментарий. Все действия сатвы, светоносного и счастливого проявления прокрити, природы предназначенной для души. Сатва, свободная от эгоизма и осенная чистым сознанием пуруши, именуется сосредоточенной в себе, ибо в этом состоянии она не зависит ни от каких связей. 36 Отсюда возникает сила протипхи и необыкновенный слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. 37. Это препятствия для самадхи, но в земном состоянии они являются силами. Комментарий. Йог познает земные наслаждения, соединяя порушу и ум. Если он желает сосредоточиться на их различии, На различии природы и души он достигает знания Пуруши. Это знание включает в себя различие, а оно дает ему просветление, протипхи. Однако эти силы становятся помехой на пути к высочайшей цели, к познанию души во всей ее чистоте и к ее освобождению. Эти силы как бы находятся на полдороге, отрешившись от них, йог достигает наибольшего. Если же он поддается соблазну обрести эти силы, дальше ему не продвинуться. 38. Когда ослабевает подчинение Читты, йог своим знанием каналов действия нервов может вступить в чужое тело. Комментарий. Йог может войти в мертвое тело, заставить его встать и двигаться, даже если сам остается в своем. Он может войти и в живое чужое тело, управлять его умом и органами, и в течение некоторого времени действовать через чужое тело. Так поступает йог, приближающийся к различию поруши и природы. Желая войти в чужое тело, он сосредотачивается по методу Самьямы, ибо согласно философии йоги, вездесущий не только его душа, но и его ум, частичка ума универсального. Однако он способен действовать только через нервные каналы этого тела, но, ослабив их путы, он может действовать и через весь организм. 39. Подчинив себе нервное течение, именуемое Удана, йог не утонет ни в воде, ни в болоте. Он может ступать по колючкам и многое другое. Он может умереть по собственной воле. Комментарий. Удана – название нервного течения, которое управляет легкими и верхней частью тела. Подчинив его себе, человек становится очень легким по весу. Он не тонет в воде, он может ходить по колючкам или лезвию мечей. Он не горит в огне и может расставаться со своим телом, когда пожелает. 40. Подчинивший себе нервное течение, самана окружает себя сиянием. Комментарий. Его тело испускает свет всякий раз, когда он того пожелает. 41. Сосредоточение на связи между ухом и Акашей дает божественный слух. Комментарий. Есть акаша – эфир, есть ухо – инструмент. Сосредоточившись на связи между ними, йог обретает необыкновенный слух. Он начинает слышать все, он слышит любой звук, раздававшийся за много миль. 42. Сосредоточение на связи между Акашей и телом, когда тело представляется легким как пух, дает йогу возможность подниматься в небо. Комментарий. Акаша – это материал человеческого тела. Тело – просто одна из разновидностей Акаши. Сосредоточившись на эфирном материале собственного тела и придав ему легкость Акаши, йог может летать по воздуху. 43. Сосредоточение на подлинных изменениях в кавычках ума вне тела, на том, что называется великой бестелесностью, помогает снять покровы со света. Комментарий. Наш ум по глупости считает, будто действует внутри тела. Но если ум вездесущ, то почему я должен быть скован только одной нервной системой и ограничивать мое Я одним моим телом? Мне в этом нет нужды. Йог желает везде ощущать свое Я. Те психические волны, которые при отсутствии эгоизма возникают в теле, называются в кавычках подлинными изменениями или в кавычках великой бестелесностью. Сумев сосредоточиться на этих изменениях, он видит, как спадают покровы со света и исчезает мрак и невежество. Теперь все представляется йогу, исполненным знанием. 44. Сосредоточение на грубых и тонких формах элементов, на их основных свойствах, на взаимодействии в них разных гун, на их влияние на опыт, накапливаемый душой дает власть над элементами. Комментарий. Йог сосредотачивает методом самьямы на элементах, сначала на их грубом, затем на их тонком состоянии. Чаще всего такого рода самьяма практикуются буддистами. Взяв комок глины, они сосредотачиваются на нем и постепенно начинают различать тонкие элементы, из которых состоит глина. Познав все тонкие элементы, они получают власть над ними. 45. Отсюда возникает способность уменьшаться в размерах и прочие способности прославления тела в кавычках, и неразрушимость его качеств. Комментарий. Это означает, что йог овладен восьмью силами. По желанию он способен уменьшиться до размеров частицы, или стать громадным, как гора, тяжелым, как земля, или легким, как воздух. Он может сделать все, что захочет, может владычествовать надо всем, может завоевать все на свете и так далее. Лев прильнет, как ягненок, к его ногам. Любое его желание сразу исполнится.